— Да, но там живут белолицые-англичане. Они приводят собою собак, больших, толстых собак, чтобы эти самые шакалы не толстели, — возразил адъютант. — Значит, они такие же жестокие люди, как здешние жители? Так и следовало думать. Ни земля, ни небо, ни вода не оказывают милости шакалу. После дождей я видел палатки белолицых, утащил из них новую желтую узду и съел ее. Белолица плохо выделывает кожу. Я заболел. То ли еще было со мной, — заметил адъютант. Когда мне шел третий год, я в те времена молодая и отважная птица, отправился вниз по реке, в то место, куда приходят большие лодки. Лодки англичан втрое больше селения Мегергаута. Он уверяет, будто был в Дели, и будто там все ходят на головах, — пробормотал шакал. Мегер открыл левый глаз и пристально взглянул на адъютанта. — Это правда, — убедительно произнесла большая птица. — Лгун лжет только в надежде, что ему поверят. Не видавший этих лодок, не в силах поверить, нет. — Вот это вероятнее, — заметил Мегер. — Ну а дальше? Из этих лодок они вынимали какие-то большие белые куски, которые скоро превращались в воду. Некоторые раскололись и упали на берег. Все остальные люди спрятали в дом с очень толстыми стенами. Один лодочник засмеялся. Взял белый кусок величиной с небольшую собаку и бросил его в меня. Я, э, все мое племя, глотаем без размышлений. По нашему обыкновению я проглотил этот кусок и ощутил страшный холод. Он начался с желудка, проник во все мое тело до кончиков пальцев. Я даже потерял голос, а лодочники хохотали надо мной. Никогда в жизни не испытывал я такого холода, и от изумления и печали заметался и запрыгал. Наконец мне стало легче. Я перевел дух, заплясал снова, жалуясь на коварство мира. Лодочники же так хохотали, что попадали на землю. Не говоря уже об этом странном холоде, удивительнее всего было то... что, когда я успокоился, мой желудок оказался совершенно пуст. Адъютант постарался как можно лучше описать, что он испытал, проглотив семифунтовый кусок льда из Венгемского озера с американского корабля. Это было в те дни, когда Калькутта еще не изготовляла лед искусственным образом, но Марабу не знал, что такое лед. Мегер и Шакал знали и того меньше. А потому его рассказ произвел мало впечатления. — Все возможно, — заметил Мегер, снова прищурив левый глаз. — Все возможно, когда приходит лодка, которая втрое больше моего селения. Ведь Мегер-Гаут — деревня немаленькая. Послышался свист. По мосту пронесся почтовый поезд в Дели. Его вагоны ярко светились. Их тени бежали по реке. Поезд со звоном исчез в темноте. Мегер и Шакал так привыкли к железной дороге, что даже не повернули голов. «Разве это не так же удивительно, как лодка, которая втрое больше деревни Мегергаута?» — спросил Марабу, глядя вверх. «Дитя мое, я видел, как строили мост. Я видел, как камень ложится на камень, и как мало-помалу воздвигались опоры. Иногда в воду падали люди. Они необыкновенно твердо стояли на ногах, но все-таки падали. И я всегда был тут как тут. Пока строили первую опору, рабочим не приходилось смотреть вниз по течению, отыскивая для сожжения тела упавшего. Опять-таки я избавлял их от лишних хлопот. Уверяю тебя, в постройке моста не было ничего странного, — заметил Мегер. Но то, что бежит по этому мосту и везет за собой телеги с крышами, странно, — повторил адъютант. Без всякого сомнения телеги возят быки новой породы. Когда-нибудь бык не удержится там наверху и упадет, как бывало падали люди. И старый Мегер опять будет тут, как тут. Шакал посмотрел на адъютанта. Адъютант посмотрел на шакала. Эти двое были вполне уверены, что паровоз мог быть чем угодно, только не быком. Из-за рядов алоэ, окаймлявших железнодорожную линию, шакал часто наблюдал за проходящими поездами. Адьютан же познакомился с машинами, когда по Индии побежал первый паровоз. Но Мегер смотрел на поезда только снизу, и ему казалось, что медный купол на машине похож на горб быка, зэбу. — Да, это бык новой породы, — громко повторил меггер желая убедить самого себя, что он не ошибается. — Конечно, — заметил шакал. — С другой стороны, может быть... — раздражительно начал крокодил. — Конечно, конечно, — забормотал шакал, не дожидаясь окончания фразы. — Что? — сердито спросил Мегер, чувствуя, что его собеседники знают что-то неизвестное ему. Чем же это может быть? Ведь я же не договорил. Ты сказал, что это бык. Это существо окажется тем, чем пожелает покровитель бедных. Я его раб. Пойми, не раб той вещи, которая перебегает по мосту через реку, а твой. Что бы это ни было, оно дело рук белолицых, — заметил адъютант. И что касается меня, я не стал бы проводить все свое время на близкой к мосту мели. — Вы не так хорошо знаете англичан, как я, — заметил Мегер. Когда мост строили, здесь был Белолицый. По вечерам он брал лодку, шаркал ногами по ее дну и шептал. — Здесь он, здесь он, дайте мне мое ружье. Я услышал голос англичанина раньше, чем увидел его. До меня доносились все звуки. Скрипело ружье, он его продувал и стучал им. двигая вверх и вниз по реке. Я подхватил одного из его рабочих и таким образом избавил людей от покупки дров для сожжения тела. А он прибежал на помост и громко закричал, что отыщет меня и освободит от меня реку. Это от меня-то, Мегера, Мегера-Гаута, от меня. Дети, я час за часом, бывало, плыл под его лодкой. Слышал, как он стреляет в бревна, раз узнав, что он утомился, я поднялся рядом с ним и лязгнул челюстями ему в лицо. Мост построили. Он уехал. Поверьте, все англичане охотятся таким образом за исключением тех раз, когда они сами превращаются в дичь. Кто же охотится на белолицах? С волнением провизжал шакал. Теперь никто. но в свое время я поохотился за ними. Я смутно помню об этой охоте, но в те времена я был еще молод, многозначительно стуча клювом, заметил адъютант. Я отлично здесь устроился. В то время мою деревню только что отстроили в третий раз. Вдруг является мой двоюродный брат Гавиаль и начинает рассказывать о богатых водах выше Бенареса, Сначала я не хотел двигаться с места, так как мой двоюродный брат питается рыбой и не всегда может правильно сказать, что хорошо, что дурно. Однако я также услышал, что мои поселяне разговаривали между собой, и их толки заставили меня решиться. — А что они говорили? — спросил шакал. — Их толки заставили меня, Мегера, из Мегера-Гаута, выйти из воды... и пустить в дело свои ноги. Я двигался по ночам и пользовался маленькими ручьями, которые могли служить мне. Однако начиналось жаркое время года, и потоки обмелели. Я пересекал пыльные дороги. Я полз среди высокой травы. При лунном свете я поднимался на горы. Заметьте, дети, я взбирался даже на скалы. Я перешел через окраину безводного Сергинда раньше, чем мне удалось натолкнуться на сеть речек, которые текут по направлению к Гангу. В то время я отошел на месяц пути от моих поселян и от хорошо знакомой мне реки. Это было удивительно. — А чем же ты питался? — спросил шакал, который думал только о желудке, не интересуясь рассказом Мегера о его сухопутных странствиях. «Всем, что находил на пути кузен», — медленно растягивая слова, выговорил Мегер. «В Индии вы не можете никого назвать своим двоюродным братом, если не умеете ясно доказать вашего кровного родства с ним. А так как только в старинных сказках крокодилы женятся на шакалах, наш шакал понял, почему Мегер включил его в круг своих родственников. Будь они вдвоем, это не смутило бы его». Но адъютант услышал жестокую шутку, и в глазах хитрой птицы замерцал насмешливый огонек. — Конечно, отец мой, я должен был сам понять это, заметил шакал. Крупный крокодил не любит, чтобы его называли отцом шакалов. И Мегер из Мегер-Гаута высказал свое недовольство, прибавив кое-что, чего не стоит повторять. Покровитель бедных первый упомянул о своем родстве со мной. Мог ли я помнить точную степень этого родства? Кроме того, мы питаемся одинаковой пищей. Он сам сказал это, — послышался ответ шакала. Его замечание еще ухудшило положение вещей. Ведь шакал намекнул, что во время сухопутных странствий Мегеру приходилось ежедневно есть свежую, совершенно свежую пищу, вместо того, чтобы держать ее несколько времени, пока она не станет годной для еды, как это делает каждый уважающий себя крокодил и большинство диких зверей. Сказав кому-нибудь из обитателей реки «ты ешь свежее мясо», вы нанесете ему оскорбление. Это почти все равно, что назвать человека людоедом. — Пища, о которой идет речь, была съедена тридцать лет тому назад, — спокойно заметил адъютант. — И если мы будем говорить о ней еще тридцать лет, она все-таки не вернется. Расскажи же, Мегер, что случилось, когда после твоего изумительного сухопутного путешествия ты достиг хороших вод? Если мы будем слушать вой всякого шакала, то все дела в городе остановятся, как говорят люди. Вероятно, это замечание понравилось Мегеру. Он поспешно продолжал. «Клянусь правым и левым берегом Ганга, когда я дошел до места, передо мной открылись такие воды, каких я никогда не видывал. Неужели они были лучше большого наводнения в прошлом году?» — спросил Шакал. «Лучше? Такие наводнения, какое случилось в прошлом году, Повторяются через каждые пять лет, несколько утонувших чужестранцев, несколько цыплят, до да мертвый вол, принесенный водой. Но в том году, о котором я говорю, вода стояла в реке низко, она была вся гладкая, ровная, и, как рассказывал мне Гавиаль, по течению плыло столько мертвых англичан, что они касались друг друга. от Агра до Этаваха и до широких вод близи Алагабада. — О, я знаю водоворот под стенами этой крепости, — произнес адъютант. Они неслись туда, как утки, к тростникам, и кружились, и вертелись вот так. И он снова пустился в свою ужасную пляску, а шакал завистью смотрел на него. Понятно, трусливый зверь не помнил года восстания, о котором шла речь. Мегер же продолжал. Да, близ Аллагобада приходилось лежать в воде тихо, и я бывало пропускал двадцать трупов раньше, чем выбирал то, что было по моему вкусу. Главное мне нравилось, что на англичанах не было напутано драгоценностей, браслетов на руках и щиколотках, и колец, как у женщин, живущих в моем селении. Тот, кто любит драгоценности, Нередко, в конце концов, получает вместо ожерелья веревку. В то время все крокодилы окрестных рек растолстели, но судьба пожелала, чтобы я разжерел сильнее всех остальных. До нас дошли слухи, что англичан загнали в реки, и, клянусь правым и левым берегом Ганга, мы поверили этому. Я шел на юг и думал, что это правдивые вести. Двигался я вниз по течению через Мангир, где над рекой стоят гробницы. «Знаю», — сказал адъютант, — «только теперь Мангир — брошенный город, в нем мало жителей». Позже я двинулся вверх по течению. Медленно, лениво и немного выше Мангира натолкнулся на лодку, полную белолицами, живыми. Это были женщины. Они лежали под натянутой на четырех шестах тканью и вдруг громко закричали. В те дни никто не стрелял в нас, стражей бродов. Все ружья были заняты в другом месте. День и ночь издали доносился их грохот. Он то утихал, то усиливался вместе с порывами ветра. Я высоко высунулся из воды, так как раньше никогда не видывал живых белолицах хотя отлично знал их в другом виде. Обнаженный белый ребенок стоял на коленях на краю лодки. Наклоняясь, он проводил ручками по воде и смотрел на появлявшиеся струйки. Прелестно видеть, как ребенок любуется бегущей водой. В этот день я уже хорошо поел, а все-таки в моем желудке оставалась небольшая пустота, и я кинулся на эти детские руки, Скорее ради забавы, чем из-за голода. Они были так близко, что я даже не взглянул, хватая их. Челюсти мои закрылись над ними. Я вполне уверен в этом. Ребенок же быстро, без вреда для себя, вытащил их из моей пасти. Они эти белые ручки, вероятно, проскользнули между зубами Мегера. Мне следовало схватить его за плечо в кость Однако, повторяю, я только из удовольствия и любопытства вынырнул из воды. Женщины закричали. Я снова поднялся, чтобы наблюдать за ними. Тяжелая лодка не могла идти быстро. В ней были только женщины. Но доверять женщине все равно, что ступать на водоросли, закрывающие поверхность пруда, как говорит пословица. И клянусь правым и левым берегом Ганга... Эта поговорка справедлива. «Раз одна женщина дала мне сухую рыбью чешую», — вставил шакал. «Я надеялся украсть ее грудного малютку, но, как говорится, лошадиный корм лучше удара ноги лошади. А что сделала твоя женщина?» «Она выстрелила в меня из короткого оружия, какого я никогда не видал ни раньше, ни позже. Сделала пять выстрелов один за другим». Вероятно, Мегер говорил о револьвере старого образца. Я остался с открытым ртом, а мою голову окружал дым. Никогда не видывал я ничего подобного. Пять выстрелов и так быстро, один за другим, как я махаю хвостом, вот так. Шакал, который все больше и больше увлекался рассказом крокодила, едва успел отскочить, когда огромный хвост чудовища Точно исполинский серп пролетел мимо него. — До пятого выстрела, — продолжал меггер точно он и не помышлял оглушить одного из своих слушателей. До пятого выстрела я не погружался в воду. Когда же поднялся снова, то услышал, как один из лодочников говорил белым женщинам, что я убит. Однако пуля попала по роговую пластинку на моей шее. Сидит ли она еще там, я не знаю, так как не могу повернуть головы. Подойди сюда, дитя, и взгляни. Это докажет тебе, что я говорил правду. — Докажет мне? — произнес шакал. — Что ты говоришь? Разве бедное существо, которое поедает старую обувь до да сухие кости, смеет усомниться в словах зависти реки? Пусть слепые щенки обкусают мой хвост, если тень такой мысли мелькнула в моем почтительном уме. Покровитель бедных снизошел до того, что сообщил мне, своему рабу, что раз в жизни женщина ранила его. Этого достаточно. Я расскажу о случившемся всем моим детям, не требуя ни малейших доказательств. Чрезмерная любезность порой не лучшей грубости. потому что, как говорится, гостя можно задушить угощением. Я совсем не желаю, чтобы кто-либо из твоих детей знал, как единственная рана Мегера была нанесена ему женщиной. Твоим детенышам и без того будет о чем подумать, если и им придется добывать себе пропитание таким же жалким способом, как это теперь делает их отец. Все давно забыто. Ничего не было сказано, не было белой женщины, не было лодки, ничего никогда не случалось. Шакал махнул своим пушистым хвостом, показывая этим, до чего слова Мегера всецело исчезли из его памяти, потом сел с гордым видом. — Напротив, случилось многое, — ответил Мегер, снова побежденный при второй попытке победить своего друга. Тем не менее, ни в одном из них не осталось злопамятства. Есть и служить пищей, речной закон, и когда Мегер кончал обед, шакал являлся, чтобы подобрать остатки его еды. Я бросил лодку и двинулся вверх по течению. Подле Араха и выше этого места я уже не находил мертвых англичан, в реке не было ничего. Потом появилось двое-трое мертвых в красных куртках, но это были не англичане, а индусы. Скоро они поплыли по пяти и шести рядом, а Тараха же и Агры, казалось, в реке собрались целые селения. Мертвые всплывали из маленьких ручьев, как чурбаны во время дождей. Когда вода в реке начала подниматься, груды молчаливых тел сдвигались с мелей, на которых они лежали. Наводнение уносило их с собой через поля и через джунгли. Вода тащила их за длинные волосы. Двигаясь к северу, я ночью слышал выстрелы. Днем стук обутых ног, переходивших реку вброд, а также шум, который производит колеса нагруженных телег по песку под водой. И каждая струя приносила новых мертвых. Наконец мне самому стало страшно. я сказал если это происходит с людьми как спасется миггер из мегергаута за мной шли лодки без парусов они постоянно горели как иногда горят лодки с хлопчатником, но не тонули а сказал адъютант такие лодки приходят в калькутту большие черные позади них бежит вода и они втрое больше моего селения Нет, мои лодки были больше, чем лодки, о которых рассказывает правдивый. Я их боялся. Я вышел из воды и направился обратно к моей реке. Днем прятался, по ночам шел по земле, если не находил маленьких ручьев, по которым мог плыть. Я вернулся к моему селению, не питая надежды увидать мой народ. Между тем крестьяне по-прежнему пахали землю, Все ей лежали, расхаживали по своим полям так же спокойно, как пасется их скот. — А в реке была в это время хорошая еда? — спросил шакал. — Больше пищи, чем я мог желать. Даже я, а ведь я не ем грязи, даже я утомился и, помнится, пугался при виде постоянного появления молчаливых. Я слышал, как мой народ говорил, что все англичане умерли. Тем не менее, по течению плыли не англичане, и мой народ это видел. Тогда жители решили, что лучше ничего не говорить, оплатить подати и обрабатывать землю. Вскоре река очистилась. Мертвые исчезли. Стало не так легко получать еду, но я искренне радовался. Маленькое убийство там и сям — не вредная штука. но иногда даже Мегер чувствует присыщение. — Изумительно! — Поистине изумительно! — заметил шакал. — Я уже потолстел, только слышу о такой прекрасной еде. А можно ли спросить, что делал после этого покровитель бедных? — Я сказал себе, и клянусь правым и левым берегом ганга. Крепко сомкнул челюсти при этом обите. Я сказал себе, что никогда больше не отправлюсь странствовать. С тех пор я зажил близ моего народа и год от года наблюдал за ним. Крестьяне так сильно любили меня, что едва я поднимал из воды голову, бросали мне венки ноготков. Да, судьба была ко мне милостива. Река же добра и с уважением относится к моей бедности и слабости, «Только в мире нет ни одного существа, счастливого от кончика своего клюва до конца хвостового пера», — сочувственно произнес адъютант. «Но чего не достает Мегеру из Мегергаута?» «Маленького белого ребеночка, который от меня ускользнул», — с глубоким вздохом сказал крокодил. «Он был мал, но я не забыл его. Старость пришла ко мне». А все же перед смертью я желаю попробовать новой пищи. Правда, они — народ с тяжелыми ногами. Люди шумные, глупые. И это была бы не веселая охота. Тем не менее, я помню случай выше бинареса. И если ребенок жив, он тоже помнит все. Может быть, он разгуливает по берегу неизвестной мне реки и рассказывает, как однажды его руки проскользнули между зубами Мегера, из мигергаута Судьба была всегда милостива ко мне, но во сне меня иногда мучат воспоминания о белом ребенке в лодке. Крокодил зевнул и сомкнул челюсти. Теперь я немного отдохну и подумаю. Тише, дети! Уважайте старших! Он тяжело повернулся и потащился на середину песчаной мели, а шакал и адъютант отошли под дерево, которое росло подле железнодорожного моста. Он прожил приятную и поучительную жизнь, — сказал шакал, оскалил зубы и вопросительно посмотрел на птицу, возвышающуюся над ним. И заметь, Мегир даже не подумал сказать мне, в каком месте на берегу он бросил кусок съестного. Между тем я раз указывал ему на вкусную дичь, которая купалась в реке. «Правду говорят. Весь мир забывает о шакале и цирюльнике, как только узнает от них все вести. А теперь он заснет. Арх!» «Как шакал может охотиться с крокодилом?» — спокойно спросил адъютант. «Когда вместе идут вор крупный и вор мелкий, легко предсказать, кому достанется вся добыча». С нетерпеливым повизгиванием шакал повертелся на одном месте — Собираясь вернуться под деревом, как вдруг присел на задние ноги и через низкие ветви посмотрел на мост, бывший почти над его головой. — Что там еще? — спросил адъютант и тревожно распустил крылья. — Погоди, посмотрим. Ветер дует с нашей стороны к ним, но они ищут не нас. Я говорю вон о тех двоих людях. — Ах, это люди! — Меня охраняет моя должность. Вся Индия знает, что я святой. Адъютант — первостатейный мусорщик, и птицам его породы позволяется расхаживать, где им угодно. итак наш адъютант даже не вздрогнул. — Я не стою удара. Меня бьют только старыми башмаками, — сказал шакал и снова прислушался. — Слышишь шаги? — продолжал он. — Двигаются ноги, небосые ноги. Это тяжелые шаги белолицых. Слушай еще. Железо, ружье. Слушай, это тяжелоногие глупые англичане идут, чтобы побеседовать с мигером. Так предупреди же его. Совсем недавно кто-то, вроде умирающего от голода шакала, называл его покровителем бедных. Пусть мой двоеродный брат сам покровительствует своей коже. Он постоянно твердит мне. что белолицах нечего бояться. А это, конечно, белолицей. Ни один житель из Мегергаута не осмелился бы охотиться на него. Смотри, я говорил, что это ружье. Теперь при удаче мы с тобой скоро попируем. Вне воды он слышит плохо. И на этот раз выстрелит не женщина. Ружейная дуло блеснула в лунном свете. Мегер лежал спокойно, точно своя собственная тень. Его передние лапы были расставлены, голова лежала между ними. И он храпел, как храпят крокодилы его породы. Голос на мосту прошептал. Странный выстрел, почти по прямой линии вниз. Но выстрел верный. Лучше всего целиться пониже шеи. Боже, что за чудовище! А между тем, если мы его застрелим, крестьяне будут вне себя. Он божок здешних мест. — Ничего, — ответил другой голос. — Когда строился мост, он унес человек пятнадцать моих лучших рабочих. И пора положить этому конец. Я несколько недель ездил в лодке, чтобы убить его. Приготовьте мартини, ружье системы мартини. И как только я выпущу в него два выстрела из обоих стволов, стреляйте. Так будьте же осторожнее. Два выстрела не шутка. Будь что будет. «Стреляю!» — послышался звук, походивший на грохот маленькой пушки. Крупный тип слоновых ружей мало отличается от некоторых артиллерийских орудий. Вырвались две полосы пламени. Вслед за тем прозвучал резкий треск мартини, для длинной пули которого броня крокодила непроницаема. Разрывные же пули сделали свое дело. Одна из них ударила Мегера как раз ниже шеи, влево от хребта. Другая разорвалась подле основания его хвоста. В девяносто случаях из ста смертельно раненый крокодил все же уходит в глубину воды, но Мегер был буквально разбит на три части. Он едва двинул головой, как жизнь уже оставила его. Он замер, как и лежащий на песке шакал. — Гром и молния, молния и гром! — сказал жалкий маленький зверь. — Не упала ли, наконец, та вещь, которая тянет за собой закрытые телеги? — Это только ружье, — ответил адъютант, хотя даже его хвостовые перья дрожали. — Это только ружье. Он, конечно, умер. — Вот идут белолицые. Англичане быстро сбежали с моста и, подойдя к крокодилу, остановились, разглядывая его. Скоро подошел и туземец, топором отрубил громадную голову Мегера, и четверо индусов потащили его по отмели. «Однажды моя рука была в пасти вот такого крокодила», — заметил один из англичан, тот самый, который строил мост. «Тогда я, еще ребенок лет пяти, плыл в лодке к мангиру. Я был, что называется, ребенок возмущения. В лодке сидела и моя бедная матушка». Позже она часто рассказывала мне, как выстрелила из старого пистолета моего отца в голову чудовища. — Ну, теперь вы отомстили главе клана, даже в том случае, если от толчка оружейного приклада у вас из носу пошла кровь. Эй, вы, лодочники, вытащите голову на берег, мы сварим ее, чтобы получить хороший череп. Кожу не стоит сохранять, она слишком испорчена. Теперь пойдемте спать. Не правда ли ради этого стоило сторожить всю ночь? Странная вещь. Спустя три минуты после ухода людей шакал и адъютант повторили это замечание.